Глава 12 «Серые волки». Я чуть было не дёрнулся, чтобы подхватить, обнять. Вцепившись в скамейку побелевшими пальцами, я только сдержанно кивнул. «Это не твоя дочь, Марк?» «Я знаю». Я уже разглядел небольшие отличия. Тут не было родинки, уши чуть другой формы, но сходство было разительное. те же каштановые волосы, карие глаза и милое круглое лицо с маминой улыбкой. «Привет, девочка!» Я улыбнулся, стараясь выглядеть спокойнее. Первая мера, первая ступень. В ней стихии огня и воздуха. Большая редкость. «Ах, первушка непослушная!» Послышался голос. К девочке от одной из домов бежала женщина. Средних лет. Она совсем не была похожа на девочку. «Прости, ноль ну, сбежала проказница». Женщина натянута улыбнулась. «Сирота совсем не хочет слушаться. А уже пять лет!» Она шлепнула девочку ниже спины. Та обиженно вскрикнула. Затем ее подхватили на руки и понесли в дом. «Меня Грызе зовут!» Девочка крикнула мне сквозь слезы. С трудом, сдерживая себя, я махнул в ответ. «Так похоже?» Я сразу вспомнил свою дочь, чтобы показать хали картинки из прошлого. «Ого! Сходство действительно есть! Странно даже!» Мне же на ум сразу пришли слова Абсолюта о том, что есть другие пути. Это и есть тот самый другой путь? Я сразу понял, чего сейчас хочу больше всего. Быть рядом с этой девочкой. «Ты не сможешь забрать ее. Будь ты зверем». «Имел бы право». «Значит, попрошу старого определить меня в эту деревню», — прошептал я. «Буду крестьянином. Насколько я поняла, у тебя сделка с Абсолютом. Да пусть катится все в ноль». Я поморщился. «Эй, ноль, ты идешь?» Меня кликнул рыбак, который вернулся на площадь с другой корзиной. Я встал и направился вслед за стихийником. Мы вышли из деревни, прошли мимо пары возделанных полей. Кажется, тут росла клубника. Я видел, как в руках крестьян мелькали красные ягоды. Здесь и вправду налиживают довольно вольготно. Услышав слова Хали, я удивился. Платят дань хозяевам, не имеют даже права ходить к ним в деревню. Обязаны обращаться господин. Разве это свобода? Наверняка есть и еще какие-нибудь повинности. Тропинка вдруг вывела в знакомую местность. Я смотрел вокруг и понимал, что был здесь. Когда сбоку за холмом показалось торчащий вверх каменное жало, я вспомнил, что по этой дороге мы уже шли со старым. «А как вы хороните своих?» — спросил я. «Хороним? Что это?» «Умершие. Что вы с ними делаете?» Рыбак обернулся, удивившись моему вопросу. Потом посмотрел на небо. и приложил два пальца к лбу. Я, чтобы успокоить его, тоже так сделал. Странный вопрос, Ноль. Я из других земель. Да уж, под одним небом живем, а такие разные нравы. Я пожал плечами. Если хочешь, не отвечай. Как тебя зовут? Акува. Мы тоже относим тела в усыпальницу скорпионов, потому что дух принадлежит хозяевам. Я поскреб затылок. «Понятно, дух в этом мире — очень ценный ресурс. И в таком случае сама усыпальница должна представлять собой желанный трофей для любого врага». «А свою родовую усыпальницу вы не можете сделать?» — спросил я. «Я слышал о тебе, ноль-проповедник», — сказала Кува, будто не услышав вопроса. «Что ты странный? Ведешь себя наравне со зверями?» «Мы и правда подумали, что ты из других земель». Я усмехнулся. «Да, в наших землях всё по-другому. Каждый...» Я хотел сказать «человек», но вовремя осёкся. «Житель свободен и занимается, чем хочет, и всё, что он заработал, принадлежит ему и его деревне». А ахнул, услышав это. Даже хали удивилась. «Вот за такую ересь вас просветлённых...» и гоняет по всему инфериуру Твой проповедник промыл мозги тем беднягам в деревне, которую сожгли. Акова мечтательно уставился на небо. Это что же? Правда, бывают такие места?» Я замялся. Последние слова Хали напомнили мне слова «Мы в ответе за тех, кого приручили». «Если из-за моего длинного языка деревню, где живет девочка-грызе, сожгут, я себе этого не прощу». «Я много где бывал», — осторожно сказал я. «И скажу, что зеленые скорпионы — чудесные хозяева». А Кува поморщился, бросив на меня странный взгляд. «Да, и такое я слышал. Нам, конечно, жаловаться не на что. Вон, говорят, в горах сожгли деревню. Там жители объявили себя свободными от власти зверей». Уже давно показался холм с деревней зеленых скорпионов. Чем ближе мы подходили, тем больше я понимал, как устал и проголодался. Пещера правды будет похлеще любых учебных маневров. Когда мы поднялись наверх, солнце висело низко над горизонтом. Видимо, по ночам тут спокойно, раз Акува не боится возвращаться затемно. Я сразу почуял, что что-то не так. Впереди на площади с тотемом виднелись люди на лошадях. Акува же притянул меня за один из домов и сказал, «Наверное, посланники серых волков». Пройдя немного стороной, я нашел угол, из-за которого прекрасно просматривалась центральная площадь. Всадников было двое. Как и старый, они были одеты в туники. Один седобородый в серой тунике держал посох железным когтем на конце. Руки второго в коричневой тунике были пусты. рядом с всадниками стоялись десяток воинов и я так понял это были те самые серые волки торбуны остальные стояли перед ними как то понуро опустив головы взгляни наверх я поднял взгляд на горе который примыкала деревне скорпионов стоял ангел совсем как тот в пещере он раскрыв широко крылья спокойно наблюдал за происходящим «Наверное, опять пришли за молодыми воинами», — заохал Акува. «Кто прошел посвящение, уйдет на войну. Совсем не останется защитников». «Ты на горе видишь кого-нибудь?» — спросил я. «На горе?» Взгляд рыбака на миг поднялся вверх, но потом по привычке воткнулся в пол. «Думаешь, шпионы какие там прячутся?» До меня сразу дошло, что он не видит ангела. А вспомнив удивление старого, я понял, что их видят тут немногие. Молодец, догадливый малый. Я пропустил сарказм Хали мимо мозга и попытался прислушаться, о чем говорят на площади. «Пойду я найду госпожу Фрону», — сказал Кува. «Удачи, ноль». Он развернулся и пошел куда-то по деревне. Я кивнул ему вслед и, спокойно стараясь не привлекать внимания, Прошел к другому дому. Оттуда было намного ближе, и, пройдя до угла, я взял прислоненную к стене метлу и сделал вид, что подметаю. На меня не обращали внимания, и я старался особо не шуметь, но стоило подстраховаться. Угол дома скрывал меня от стоящего на горе Ангела. Так безопаснее, ведь тот Джихаил из пещеры спокойно разглядел мою тайную спутницу. «Мастер Грей, ведь вы приходили всего полгода назад. Неужели мы растим детей для того, чтобы отдавать их на войну?» Возмущался торбан Макс посохом недовольно сморщился. В этот момент хали сказала мне. «Этот серый волк достиг пятой ступени. Высокий уровень для этих мест». Я усмехнулся, глядя на Грея. «Вторая мера, пятая ступень». «Интересно, он меня может прихлопнуть силой мысли?» «Это указ высшего мастера Зигфрида Синего», ответил маг Торбуну. Десятника будто хлестнули эти слова. «Но мы исполнили закон, как указал совет, и ждали вас только через полтора года». «Кто выше, твой жалкий совет или великий приор Зигфрид?» подал голос второй маг с черными волосами. «Мастер пятый коготь!» — послышался крик старого. Я повернул голову. Знахарь спешил на площадь, торопливо постукивая посохом. «Как вы смеете нарушать указы совета?» «А, привет, старый!» — махнул маг с посохом. «Я повторяю вопрос. Как?» «Ты оглох, старый?» — снова подал голос второй маг. «Это слово великого приора Зигфрида». А этот крикливый кабаник-клык — тоже четвертая ступень, как и старый. Старый, наконец, дошел до собрания и остановился. Великий приор, как мне помнится, сам передал управление совету и обещал вмешиваться только лично. «Я не вижу здесь мастера Зигфрида». «Высшего мастера!» — противным голосом попрел его второй. «А ты бы заткнулся, старый Боров!» Неожиданно грубо ответил «Знахарь». Старый Боров покраснел от возмущения, а маг по имени Грей поднял руку. «Не ссорьтесь, мастер Грей — десятник прав. Прошло всего полгода», — сказал старый. «Мастер Хорм», — спокойно ответил маг в сером. «На востоке война». Он протянул старому свиток, перевязанный красным шнурком. я с удивился осознав, что Хорм — это имя нашего знахаря. А мы ведь так и не познакомились. Старый развернул свиток под довольным взглядом того мага, которого он назвал Боровым, и пробежался глазами по тексту. «Здесь говорится, что все стаи должны послать четвертую часть от годового призыва». «Так и есть», — кивнул Грей. «Но они забирают половину, Старый!» — возмутился торбан Старый посмотрел на Десятника и нахмурился. Увидев его взгляд, Грей сказал. «Мастер Хорм, кабани и клыки воспользовались своим правом откупа. Услышав это, знахарь едва не побледнел, Торбан выругался, а в рядах Скорпионов послышались возмущенные возгласы. «Что за чушь?» — возмутился Хорм. «Кто дал им это право? И почему зеленые Скорпионы в долгу?» «Головой, надо думать, старая жало захохотал второй маг. «Почти две недели назад вы опустошили деревню Белых Волков», — сказал Грей. «Но они были обвинены в ереси самим советом». «Да, но находились они под властью кабанех-клыков». Старый замотал головой. «Совет так проголосовал! Мы приняли его волю!» «Ах, ты ж не знал, Хорм!» сказал второй маг. «Мы запросили у мастера Зигфрида право лично разобраться с еретиками». «Высшего мастера!» С ненавистью выдохнул старый. «Да-да, высшего мастера Зигфрида. Это было...» Старый Боров состроил гримасу, будто вспоминал. «Ах да, как раз после того совета!» «Но об этом запросе надо уведомлять!» Старый тоже перешел на крик. «Уведомлять о чем?» «Направе наказывать своих подданных?» «Да, мастер Хорм, Рюгла прав», — кивнул Грей. Судя по виду серого мага, он не был доволен этой ситуацией, но ничего поделать не мог. Тот самый черноволосый Рюгла ощерился улыбкой, даже конь под ним довольно загорцевал. «Уведомить нас, что кабани и клыки сами разберутся», — уже тише сказал Хорм. «И мы бы не тратили свое время». «Так мы не спешили вас предупредить!» сделанным сочувствием кивнул Рюгла. «Но вы напали на наш отряд!» «Мы напали!» — рявкнул Торбон. Мак Серых Волков снова поднял руку. «Хорм, Торбон — все именно так и выглядит для Зигфрида синего Он получил два письма от кабаньях Клыков. Во втором письме они сообщили ужасому правстой зеленых скорпионов. Старый зло отстукивал посохом по земле. Судя по его виду, скорпионов довольно хитро переиграли по всем фронтам. «Кстати, Зигфрид Синий был недоволен, узнав, что зеленые скорпионы дают вольную жизнь нулям». Снова донесся противный голос Рюглы. Торбун Старый удивленно скинули головы. «Вольную жизнь? А как это называть?» Рюгла махнул за спину. «Живут наравне со стихушниками и даже имеют семьи». «Они платят положенную дань», — сказал Торбан. «Мы каждый месяц отдаем положенное и серым волкам, и великому приору». «Ох, не знаю, это попахивает ересью», — Рюгла покачал головой. «А сами при этом наших подданных решили проучить». «Ваши подданные», — сказал старый. Объявили себя свободными от власти высшей меры и ушли в горы. Вот где ересь!» макс серых волков снова поднял руку, призывая к спокойствию. «Рюгла, мне все равно, как тут живут их рабы. Они исправно платят положенную дань, а вот кабани клыки этим похвастать не могут. Так попробуй тут, когда твоих рабов вырезает соседняя стая». «Ну ты старый боров!» Рявкнул старый. «Они ушли от вас полгода как, а вы не чесались даже!» «Столько проблем!» Рюгла положил ладонь на лоб, показывая, как он замотался. «Это война на востоке!» Грей, кривившись оглянулся на мага кабанов, а потом вдруг спросил. «Я слышал, вы приютили просветленного, который обратил белых волков в ересь». Торбон и Старый выпучили глаза, а Рюгла сзади захихикал. «Мы уже отправили его в пещеру правды», — спокойно сказал Торбун. «Я благоразумно зашел за угол, чтобы вообще не попадаться на глаза. Кажется, мой проповедник не просто ноль, а уже достаточно наделавший делов преступник». «В пещеру правды?» — удивился Грей. «Да он же ноль». «Ну, Но мы ему сказали», — подхватил старый. «Если твоя ересь правда, пещера рассудит». Грей засмеялся. «А что? Это остроумно?» Он повернулся к своим. «Надо все просто ссылать на испытания, чтобы у них там вера крепла». Серые волки засмеялись. Рюкла сморщил недовольную рожу. «Ну так что, старый?» Отсмеявшись, спросил Грей. «Зеленые скорпионы принимают право откупа у кабанов?» Знахарь переглянулся с торбаном. потом недовольно посмотрел на серого волка. «Мы сможем потом оспорить?» «Конечно. Власть — совета родов. Никто не отменял?» «Да. Мы принимаем волю великого приора, но будем намерены добиваться своего права откупа в следующий раз», опустив голову, сказал Хорм. «Ваше законное право!» весело пропел Рюгла. Дальше начался, как я понял, отбор кандидатов. К счастью, свободу выбора оставили Скорпионом. И Торбан быстро прошелся между парнями, хлопая по плечу счастливчиков. Хотя, судя по лицам юнцов, они были готовы хоть сейчас бежать на войну. Война это всегда законный шанс подняться на одну, а то и несколько ступеней. Я кивнул словам Хали. Понятно, что те, кто воюет, много убивает и получает много духа. Вот только Торбан Кажется, больше других понимал, что большинство из этих парней, скорее всего, умрут до того, как они прокачаются. Этот молодняк — только корм для матерых ветеранов. «А где Снор?» — вдруг спросил Грей. «Он, кажется, достиг второго жала. Отправили с Ридаром в пещеру», — вздохнул Торбан. «Не вернулись. Там выросла сильная тварь. Не настолько мастер пятый коготь». потому двоих и отправили. Его отец будет недоволен, Торвун. Он не последний зверь в войске великого приора, Зигфрида. Десятник пожал плечами и отправился дальше отбирать призывников. Кажется, даже Кромол отправится на фронт. На площадь перед прощанием пришли матери будущих воинов. ну тут все было обычно, как и в нашем мире. Слезы, слезы и еще раз слезы. Хотя я видел на лицах плачущих женщин нескрываемую гордость. Вскоре юное войско с серыми волками впереди направилось на выход из деревни. Солнце уже почти село, и в сумерках все это выглядело особенно печально. Маги ехали на лошадях позади всей процессии, и неожиданно Рюгла обернулся, посмотрев прямо на меня. Он пару секунд не спускал с меня глаз, и я прилежно замахал метелкой. Кабан Николык улыбнулся и вернулся к беседе с серым волком. «Ох, не нравится мне этот старый Боров!» Я кивнул словам Хали и поглядел на опустевшую площадь, где Торбон и Старый остались в окружении плачущих матерей и совсем юных скорпионов. Кажется, не лучшее время просить о жизни в деревне стихийников. Я осторожно выглянул из-за угла. Ангел на вершине горы исчез. «Ноль!» — вдруг окликнул меня десятник. Удивившись, что он меня заметил, я послушно подошел. «Как ты здесь оказался?» — спросил Торбон, глядя на меня как на привидение. «Ну, прошел пещеру правды и вернулся домой». «Это же невозможно!» — послышались голоса любопытных скорпионов. «Аснор и Ридар?» Я покачал головой. Там оказалось животное десятой ступени. «Десятый?» — воскликнуло сразу несколько зверей. «Вот же зверьё пустое!» — вырвался Торбан. «Эти пустоголовые! Не догадались вместе биться?» Я пожал плечами. «А ты как от него убежал?» «Никак. Я убил его. Мои слова не просто всех удивили. Я, видимо, только что заявил, что обрушил небо на землю». Все звери поголовно приложили два пальца к олбу и взглянули наверх. Затем Десятник выразительно посмотрел на толпу, собравшуюся вокруг. «А что? Дел больше нет!» Поняв намек, скорпионы быстро рассосались по деревне. «Старый», — сказал Торбун, когда площадь опустела. «Мне все это не нравится». «Мне тоже», — сказал знахарь Хорм. времена меняются «Я чувствую это. И даже...» Десятник резко оборвал его. «Чушь нулячая! Мне не нравится, что этот ноль в нашей деревне. Одни проблемы!» Проблемы начались еще до него. Если бы учитель не настоял на том, что именно мы должны наказать белых волков... В сердцах он стукнул посохом по земле. «Я должен был предвидеть!» «Да, это странно. Как ты не увидел?» не понимаю Вообще никакого предчувствия. Может, кто-то с более сильной мерой закрыл? Я думал об этом. Старый поднял взгляд на небо. Торбун погладил лысый череп, задумчиво глядя на знахаря. Затем сплюнул на землю. Вот зверьё пустое! Чувствую я добром, это не кончится. Я думаю поставить охрану высыпальнице. Старый выразительно посмотрел на него, а потом кивнул. Да. Сейчас лучше довериться твоему опыту, Торбан. На мой дар уже не стоит полагаться.